Регина, На обходе мой лечащий врач не появился. Это было странно. Насколько я поняла, в этой клинике нарушение правил может быть оправдано только одним документом – справкой о смерти, предоставленной лично. Но факт остался фактом. Мажаров не пришел ко мне ни с утра, ни позже, вместе со всеми, а докладывал о моем состоянии дежуривший сегодня доктор Иван Александрович. «Интересное дело. У меня завтра операция, а хирург отсутствует». Не утерпев, я сразу после обхода пошла на пост и спросила усидевшей там медсестры Любы, в чем дело. «Пока никаких распоряжений. все по плану. Готовим вас к операции». «Но кто ее делать будет?» «Кто назначен, тот и будет», – не совсем приветливо ответила Люба, делая какие-то пометки в журнале. «А Матвей Иванович где? Не скажете?» «Не скажу, потому что не знаю. Если у вас больше нет вопросов, пройдите, пожалуйста, в палату. К вам сейчас анестезиолог придет. Поняв, что меня пусть и вежливо, но послали подальше, я вернулась к себе и сразу подумала о том, что меня не будет здесь завтра несколько часов, и нужно придумать что-то с моей жизненно важной вещицей. «Может, ее стоит куда-то перепрятать? Но куда?» «Да и вряд ли кому-то придет в голову что-то искать в моем шкафу». Успокоив себя таким образом, я снова взялась за телефон, обнаружив, что звонков от Ариши опять нет. А вот это уже становилось угрожающим. «Ладно, предположим, самое нелепое. Ариша потеряла мобильник. Это, конечно, чушь и нонсенс». Но предположим, что делает в таком случае любой нормальный человек? Верно, бежит покупать новый аппарат, восстанавливает сим-карту, контакты и начинает перезванивать тем, кто теоретически мог беспокоиться в то время, пока он был без связи. Соответственно, раз Ариша мне не позвонила, то... то телефон не теряла и ничего не восстанавливала. Ее мобильный выключен, На первое время трубку просто не брали. Села батарея? Возможно. Но что это значит? Только то, что Ариша не имеет доступа к зарядке. Или к телефону. Опять все не очень. Решив, что хватит скромничать, я полезла в интернет и занялась поисками телефона Минздрава. Это оказалось легко, а вот найти номер дядюшки Ариши намного сложнее но зато я выяснила, в каком именно департаменте он трудится, обнаружила номер приемной и позвонила туда. Отбросив в сторону все свои обычные загоны, я представилась и бархатным голосом спросила, не соблаговолит ли уважаемый референт соединить меня со своим шефом. Правда, я совершенно не помнила его имени и отчества, но решила действовать по обстоятельствам и обойтись чем-нибудь нейтральным. Орешкин дядюшка ответил быстро и сразу зажурчал неприятным квакающим тоном. «Региночка, дорогая, польщен, польщен. Надеюсь, вы звоните не потому, что вас плохо приняли в клинике». «Конечно, нет. Здесь все на высшем уровне. Такого даже в столице не найдешь. Я вам очень благодарна за помощь. Но звоню я по другому вопросу. Скажите». «Вы с Аришей давно разговаривали?» «С Аришкой-то? Так, дайте подумать. Когда же?» «До дня два. А что?» «А она вам не говорила, что собирается куда-то поехать, например?» «Нет». В голосе дядюшки зазвучало беспокойство. «Ничего не говорила. А что случилось?» «Я не могу до нее дозвониться уже два дня». «Как это?» Слегка опешил Орешкин дядюшка. «Это ведь ее работа». «Вот и я говорю. Как это? У меня к вам просьба». Я изобразила неловкую паузу, вроде как стесняясь беспокоить такого человека своими глупостями, и он немедленно купился. «Конечно, конечно, Региночка, все, что в моих силах». «Вы не могли бы отправить кого-то ко мне домой и проверить, там ли Ариша?» «Адрес я дам. Она должна жить там. Мы так договорились». «Никого я отправлять не стану. Еще чего. Сам поеду. Это же, в конце концов, моя племянница!» возмущенно заявил он, и я выдохнула. «Пусть уж лучше этот дядюшка обойдет мой дом, чем это сделает кто-то совсем посторонний». «Диктуйте адрес, Региночка, и не волнуйтесь». «От меня никуда не утечет, я понимаю». «Я в этом и не сомневалась». Продиктовав адрес, я помолчала секунду. «Могу я вас попросить еще об одном одолжении?» «Для вас что угодно». «Перезвоните мне сразу, как только найдете Аришу, хорошо? На завтра мне назначена операция, и примерно сутки я вряд ли смогу разговаривать, А мне бы хотелось выяснить, все ли у нее хорошо. Разумеется, я сразу же позвоню. Вы не волнуйтесь. Спасибо. Это я сказала вполне искренне. Мне некому было обратиться с такой просьбой, так что этот не самый приятный человек действительно оказывал мне огромную услугу. После разговора с Оришкиным дядей мне немного полегчало. И это оказалось кстати. Пришел анестезиолог, задавал вопросы, измерял давление, считал пульс. Я старалась выглядеть расслабленной, отвечала коротко, но сопровождая каждый ответ улыбкой, чтобы внушить ему уверенность в том, что со мной все в порядке. Анестезиолог сделал пометки в планшете и попрощался до завтра. Кстати, только теперь я поняла, что имела в виду владелица этой клиники, говоря о полной конфиденциальности. За все эти дни никому из персонала даже в голову не пришло попросить у меня автограф, например. Все вели себя так, словно я не звезда современных сериалов, а просто обычная молодая женщина, у которой проблемы со здоровьем. Так тут относились, кажется, ко всем, независимо от размера кошелька и статуса. Но надо признать, что тех, у кого кошелек был раздут, здесь лечилось гораздо больше. Однако из обрывков разговоров медсестёр я сделала вывод, что и люди без таких возможностей тоже попадают сюда и лечатся совершенно бесплатно, равно как и дети. Это внушало уважение. Такая позиция владелицы клиники. Выходило, что такие, как я, помогают лечиться тем, у кого нет возможности. Погордившись собой пару минут, я снова вернулась мыслями к новостям о задержании Марата Зединова. Как-то странно все вышло. С чего бы ему убивать Светлану? Он запускался с сериалом по ее сценарию и вдруг решился на такое. Списать это на убийство, допустим, в состоянии алкогольного опьянения, невозможно даже в глухом бреду. Марат не выпивал больше двух бокалов красного вина за вечер, а крепкий алкоголь не употреблял вообще. Тогда что? И почему именно сейчас? Неужели? Неужели мой план сработал? Эта мысль как пружина выкинула меня из кровати. Я заметалась от окна к двери, чувствуя возбуждение сродни сексуальному. Если мой план сработал, Если только он сработал. Конечно, я не хотела смерти Светланы, но результат-то один. Марат за решеткой. За решеткой. Там, где ему давно место. Светлану жаль, конечно, но я тут ни при чем. В палату вошла Люба. Анестезиолог попросил повторить ЭКГ. Я провожу. С вами все в порядке. Я обернулась, тяжело переводя дыхание. «Со мной?» «Да, в порядке. В полном порядке. Можете не сомневаться». «Точно?» «Конечно», – заверила я, поправляя сбившийся парик. «Идем на ЭКГ. Я готова». По взгляду медсестры, я поняла, что она не согласна с моим определением в порядке. Однако спорить не станет. Здесь это не принято. Лежа на кушетке в кабинете диагностики я старалась отвлечься от своих мыслей, чтобы не сбить сердечный ритм. Не хватало еще остаться без операции на фоне плохой кардиограммы. Нет, сейчас ничто не должно нарушить моих планов. Никаких сюрпризов я не хочу. Все должно получиться именно так, как я задумала, если уж началось. Конечно, возможны сбои. Вот как убийство Светланы, например. Но это не на моей совести, так что и думать не о чем. Сегодня я даже пообедала с удовольствием, чего за все эти дни со мной тут не приключалось. Еда была отличная, совершенно ресторанная, но аппетит меня покинул. все таки волнение, перелет, новая обстановка. Но сегодня все, кажется, вернулось на круги своя. И если дальше так пойдет, то... Но не буду загадывать. Звонок от Оришиного дядюшки раздался около половины седьмого вечера, когда я уже начала думать о завтрашней операции. «Алло?» «Регина, это Алексей Палыч». «Да, я вас слушаю». «Даже не знаю, с чего начать». Эта фраза мне не понравилась и заставила напрячься. «Не тяните, пожалуйста». «Вы нашли Аришу?» «Я ее нашел». «И?» Я почувствовала, что пальцы, сжимающие мобильный, вдруг сделались холодными, а сердце бьется, словно не в грудной клетке, а отдельно, о бетонную стену, и с каждым ударом болит все сильнее. «Регина, мне больно говорить вам об этом, но больше не с кем разделить это несчастье». Я услышала, как он начал задыхаться, и испугалась, что сейчас ему там станет плохо. Он прервет разговор, и я не узнаю, что же случилось. Алексей Павлович, зарала я в трубку. Алексей Павлович, не молчите, слышите, не молчите. Что с Аришей? Она мертва, Регина. Что? Как? Подробности пока не знаю но ее нашли в вашем доме. Там все вверх дном. А Ариша... Ее нашли в бассейне. Она утонула? Скорее, ее утопили. Понимаете, полиция пока не дает комментариев, но они будут разыскивать вас. Все случилось в вашем доме. Понимаете? Надеюсь, вы не сказали, где я сейчас. Меня завтра должны прооперировать. Понимаете? «Иначе я так и останусь с изуродованным лицом. Мне нужно хотя бы три дня. Потом я готова разговаривать с кем угодно». Буквально взмолилась я, и Алексей Павлович вздохнул. «Я об этом тоже подумал, но меня никто и не спросил о вас». «Спасибо», – выдохнула я с облегчением. «Тело пока не отдадут», – продолжал он, словно не слыша моих слов. «Нужно пока решить вопрос с местом на кладбище. Не хочу, чтобы она лежала рядом с родителями. Она не заслужила такого соседства». «А ведь я даже на похороны не смогу приехать. Вдруг осенило меня. Господи, кошмар. Она для меня столько сделала, а я не смогу даже проводить ее. Ариша, прости меня. Я не хотела. Я даже не подумала что все так обернется. Меньше всего я хотела бы подставить тебя. Кой черт меня вообще дернул предложить ей жить в моем доме? Почему я не подумала, что это может быть опасно?» Алексей Павлович что-то говорил, но я уже не понимала ни слова и была только рада, когда он, пробормотав слова прощания, положил трубку. Аделина Убедить мужа разрешить мне поехать в клинику было делом трудным. Матвей, как и я, крайне редко отступал от намеченного, и мне пришлось привести целую гору аргументов в пользу необходимости такой поездки. А также пообещать, что честно отлежу положенные три, ну ладно, два с половиной, дня в кровати с подушкой под рукой и планшетом в качестве развлечения. Мажаров, нахмурившись, выслушал все это и буркнул. «Собирайся. Я тебя отвезу туда, дождусь и верну домой, в постель. Мне, как я понял, тоже придется сидеть под домашним арестом. За что спасибо дядя Славе? Хотя...» Он вдруг прищурился и спросил. «Вот скажи, я тебе сейчас уступил?» «Ну...» Не сразу поняла я, пытаясь засунуть загипсованную руку в рукав блузки. Матвей мягко отнял у меня блузку, вынул из шкафа свитер с широкими рукавами. Вот сюда точно войдет. Так вот, я тебе уступил? Уступил. У меня тоже встречная просьба. Завтра я должен прооперировать шелест. И не возражай, Деля просто скажи об этом василькову и все будем считать что мы квиты ты мажаров шантажист просто выныривая из ворота свитера сказала я но так и быть думаю что шелест оперировать лучше все таки тебе к чему лишние вопросы правда вот видишь ты сама все правильно поняла заключил муж Теперь быстренько завтракаем и едем. После обхода, шагая в свой кабинет, я усомнилась в правильности собственного решения передать клиентов не Нинашевой. Это сообщение так выбило ее из колеи, что она весь обход вела себя почти неадекватно. Как назло, у иващенко сегодня был выходной, и посоветоваться с ним мне удалось только по телефону. Иван, однако объяснил мне, что это нормальная реакция не нашей на неожиданную новость. Что она всегда сперва теряется, но потом берет себя в руки и в точности выполняет все, что требуется. «Я вам могу гарантировать, что это так», – произнес Иван. «Даже не переживайте. Она действительно хороший хирург. Я навел справки на ее прежних местах работы и учебы». «Кстати...» Там мне подтвердили мою догадку. Она всегда сперва впадает от неожиданности в некий ступор, но потом действует как хорошо отлаженный механизм. Волноваться не о чем, Аделина Эдуардовна. Разговор с психологом немного разгрузил меня, и я подумала, что ничем особенно не рискую. Первую операцию посмотрю. Если пойдет не так, просто передам клиентов Басалаеву и Авдееву. Да и последовавший за этим разговор с самой Ненашевой только утвердил меня в мысли, что окончательное решение я все-таки приму после первой операции, которую она проведет через три дня под моим наблюдением. Но меня поразило умение взять себя в руки, которое нашего продемонстрировала в моем кабинете. Правда, сложилось впечатление, будто она все время к чему-то прислушивается, и ведёт какой-то внутренний монолог, порой становящийся напряженным. Это, конечно, слегка странновато, но ничего критического нет. Я иной раз тоже люблю посоветоваться мысленно с мамой или Матвеем, и не припомню, чтобы это мешало мне в работе, скорее наоборот. Передав все дела Василькову, я все таки выполнила просьбу Матвея, и сказала, что оперировать Регину Шелест завтра будет он, а не Филипп. Дядя Слава покачал головой, давая понять, что не одобряет моего решения. «Перестань, дядя Слава. Лучше Матвея никто не сделает, ты ведь понимаешь. А она, сам знаешь, через кого сюда попала. К чему объяснение? Я не смогу внятно объяснить, почему оперировал не он, а более молодой специалист хотя рассчитывали вообще на меня. Давай не будем дразнить этого индюка из министерства, а?» – попросила я, пытаясь закурить. Васильков поднес зажигалку к кончику моей сигареты и пробормотал. «Вот вечно ты!» «Как руку-то сломала, не скажешь?» «Ой!» – поморщилась я, отмахиваясь. «Стыдно сказать, кулаком по столу на мужа стучала. Васильков захохотал, откинувшись на спинку дивана. «Ну, раз стыдно сказать, значит, не по делу стучала. Но ты бы поаккуратнее с руками-то, Аделина. Не девочка ведь, сама понимаешь. Да и возраст у тебя уже, кальция все меньше». «Совсем хорошо, мало мне гипса, так еще и ты старухой обозвал». «Где это ты услышала?» «Я сказал...» Что уровень кальция в твоем возрасте? Все, дядя Слава, я поняла. Таблетки куплю. Перебила я, затушив окурок. Поеду-ка домой. Обещала Матвею три дня постельного режима соблюсти. Ничего не поделаешь. Придется слово держать. Хоть кто-то на тебя управу нашел. Добродушно пробурчал дядя Слава. Поезжай и не волнуйся. Все будет нормально. «Да я за это не волнуюсь. У меня других причин для волнения достаточно». Матвей ждал меня в ординаторской, сидел за своим столом и моделировал на компьютере лицо Регины Шелест после операции. Я заглянула через плечо. Без уродующей повязки а актриса выглядела красавицей. «Здорово вышло». «Ты освободилась?» «Да. Слушай». «А ведь у нее нос оперирован и подбородок». Наклонившись сильнее, сказала я и полезла в карман за очками. «Точно. Смотри, имплант стоит». «Стоит», – кивнул Матвей. «А она сказала только про нос, и то после того, как я спросил». «Как думаешь, зачем врет? «Мне нет дела. Это не влияет на ход операции и лечения». Хочет скрывать ее дело. Матвей, что, Деля? Он аккуратно повернулся в кресле и оказался лицом ко мне. Ты хочешь, чтобы я пытал ее каленым железом? С какой целью? Если у актрисы есть тайны, это ее личное дело. И потом, ты ведь хорошо знаешь, что иной раз углубляться в жизнь клиентов бывает даже опасно. Ты прав. Извини. Я сняла очки, убрала в карман, отошла к окну. Дворник чистил снег в аллее. Звук скребущей лопаты неприятно отзывался где-то в моей голове. Почему-то заныла рука. Я подхватила ее здоровой, покачала, как ребенка. «Я тоже закончил. Поедем домой», – сказал Матвей, щелкая мышью и выключая компьютер. «К шелест не пойдешь? «Зачем?» «Я ей все объяснил, у нее не возникло вопросов. Зайду завтра утром, а тебе пора в кровать». «Угораздила выйти замуж за врача, да выбиралась», – пробормотала я. Матвей не ответил, взял со стола свою сумку и вопросительно на меня посмотрел. «Что?» «Ты переодеваться не будешь, что ли?» «Буду». «Ну так идём». «Пока тут снова все не собрались. Не хочу видеть сочувствующие лица». Вот этой фразой муж невольно выдал свое состояние, которое тщательно скрывал даже от меня. Меньше всего Матвея нужно было сочувствие и жалость, пусть даже коллеги не знали истинных причин происходящего. Мажаров всегда был слишком сильным и независимым, чтобы позволять кому-то видеть себя в моменты даже не слабости, растерянности, и я его отлично понимала. «Так идем, я быстренько», взяв его под руку, сказала я, и Матвей улыбнулся. «Быстренько у тебя без моей помощи не получится». «А ты рад?» «Конечно». «Имей в виду, теперь вся кухня на тебе», сладострастно пообещала я, прижавшись к нему. Напугала, фыркнул Мажаров. «Это самое простое». Кстати, в магазин бы нам заехать. Напомни, а то опять проскочу. Вынужденное безделье на первых порах всегда приносит некое подобие удовольствия. Если бы не ныла рука, можно было бы наслаждаться своим состоянием в полной мере. Лежишь себе в спальне, под спиной гора подушек, под загипсованной рукой тоже, рядом планшет с фильмом, переносной столик с чаем и печеньем. В кухне гремит посуды муж. Ну, красота же! Но, как водится, такое блаженство обязательно бывает нарушено каким-нибудь нежданным визитёром. В этот раз им оказался Сева Владыкин, Оксанкин муж. Уж не знаю, бывший или пока действующий. Как ни странно, его визиту я обрадовалась куда больше, чем если бы это оказалась его дрожайшая супруга. Ты проходи, Сева, я сейчас ей встать помогу, пригласил Матвей, пока Севка снимал в прихожей ботинки и пальто. А что случилось-то? Да руку сломала моя грозная начальница, рассмеялся Матвей, входя ко мне. Ну что, гримыка пойдем поужинаем. Вон и гость у нас. Гость? Это даже хорошо, спуская ноги на пол, сказала я. Погоди, я помогу. Матвей быстро убрал подушки и поставил меня на ноги. «Это лишнее. Я же запястье сломала, а не ключица «Не ной!» – погрозил пальцем муж. «Что ты за человек такой?» Но я уже была в кухне, где у окна обнаружился севка в темно синем свитере и измятых брюках. «Привет светилу журналистики!» «Светочу!» – поправил он, оборачиваясь и лицо его мгновенно стало страдальческим. «Господи, Аделина, где тебя угораздило?» «Ну, ты ведь не хочешь медицинских подробностей, так что ограничимся словом «перелом», хорошо?» Я обняла его одной рукой, стараясь не потревожить загипсованную. «А ты какими судьбами к нам?» «Мимо шел, Я тут неподалеку лекцию читал о городском благоустройстве». Замерз, как собака. Помещение какое-то, еле отапливаемое. Иду на остановку. Думаю, они зайти ли к вам погреться? Да и правильно зашел, Отозвался Матвей, аккуратно переставляя меня к столу. Ты села бы, а то ненароком задену. Будет больно. Нет, ты только подумай, Владыкин. За кого я в итоге замуж-то вышла? Притворно пожаловалась я, усаживаясь в угол чтобы не мешать Матвею накрывать на стол. Домостроевец же оказался. «Ты сегодня второй раз жалуешься на собственный выбор», заметил Матвей. «Это для тебя весьма странно». «Переосмысливаю», фыркнула я. «В тебе все идеально, Мажаров, кроме дурацкой привычки соблюдать врачебные назначения». «Правда, это распространяется только на назначенное мне почему-то». «Потому что ты-то точно бы ничего не соблюдала. Ты представляешь, Сева, она с такой рукой рвется в операционную». Пожаловался муж, расставляя тарелки. Сева, прижав пальцем окурок в пепельнице, тоже сел за стол и покачал головой. «Ну, она всегда была трудоголиком, вот сколько ее знаю». «Но, Деля, с гипсом-то...» «Вот почему Мажарову все всегда верят на слово, а?» «И никому в голову не придет усомниться в его словах». «А ведь я не оперировать собралась, а наблюдать за хирургом, который передам своих клиентов. Разницу чувствуешь?» «Куда мне? К столу с такой рукой?» «Она, конечно, не ведущая у меня, но делать-то ей я все равно ничего не могу а – -а -а, протянул Сева. Тогда понятно. «Слушайте, к вам Оксана в последнее время не заезжала?» «Заезжала», – кивнула я, глядя на стейк и семги, который Матвей плюхнул мне в тарелку. «Там поменьше нет кусочка?» «Нет. Что за привычка спорить? Ешь, что дали». Я закатила глаза, и Сева засмеялся. «Он тебя подавляет, Делечка, это правда». В его тарелку шлепнулся кусок еще больше, и я насмешливо произнесла. «И не только меня!» «Ну, я-то добровольно съем и не пожалуюсь!» «Ты где живешь то Рука Севы с вилкой на секунду замерла над стейком. «То есть она сказала?» «Ну, а ты как думал?» «Конечно!» «И про то, что ушел, и про то, что денег оставил!» «Вот я и спрашиваю». «Где сам живешь? «Деля», – мягко сказал Матвей, положив руку поверх моей. «Дай человеку сперва поесть». «Вот-вот», – тут же подхватил Владыкин. «Ты сперва накорми, напои, в баньку своди». «Но на постельку на диване не рассчитывай. Там теперь Мажаров спит», – засмеялась я. «Да есть мне где ночевать. Не по вокзалам шатаюсь». «Ну и на том спасибо». У приятеля пока живу. Он вдовец, квартира большая. Сева, ты в этот раз серьезно решил? Надеюсь, ты не станешь меня уговаривать вернуться. Я пожала плечами. Не стану. Это не мое дело. В прошлый раз я вмешалась только потому, что ей реально нужна была помощь. А ждать этого от ее матери было совсем глупо. Ей самой помощь нужна. А две попытки суицида «Сам понимаешь». Сева вдруг отложил вилку и посмотрел на меня. «Вот скажи тогда, чего ей не хватало? Я никогда ее не обижал. Я на нее голоса не повысил, чтобы она не вытворила». «Сева, мы сто раз об этом говорили. Она тебя просто не любит. Но ты не огорчайся. Она никого вообще не любит. Так уж устроена». «Ты ведь слышал...» «Я, мне, мне все должны, должны, должны. А она никому ничего не должна. Оксана – такой человек. Она умеет только брать, а давать – нет. Да ей, в принципе, и нечего дать. Она избалованная, инфантильная». «Наверное, это плохо, что я так говорю о подруге. Но ты-то знаешь, что и ей в глаза я говорила это сотни раз». Я потянулась за стаканом в который Матвей налил мне отвар ромашки. Сева, она ни с кем не сможет жить в браке. Ну, в том смысле, который вкладывают в это слово. Брак – это когда двое, когда вместе. А не так, что один все время должен, а второй только получает. И дело не в тебе. Ты-то как раз способен отдавать. Но как жить, не получая совсем ничего? Деля, ты давишь. Негромко сказал Матвей. Но Владыкин вдруг замотал головой. Нет, Матвей, она права. Я и сам это понимаю. Всегда, наверное. Понимал с первого дня. Но мне ее жалко. Она живет в каких-то фантазиях. Постоянно что-то придумывает. Пытается попасть в эту богему около киношную. Зачем? Столько трудов и ни разу не заплатили. И этот режиссер. Он же ее постоянно обманывает. «Я несколько раз пытался с ней об этом поговорить. Она слушать не хочет». «А надо было с ним поговорить», – вдруг сказал Мажаров. «С ним, а не с ней. По-мужски прояснить ситуацию». «Предлагаешь морду ему набить», – скривился Сева. «Зачем? Можно ведь все решить разговорами. Человек с интеллектом в состоянии донести до такого же человека любую мысль». «Разве нет?» «И что я ему скажу? Оставь в покое мою жену!» «А хоть бы и так!» Сева только махнул рукой и снова взял вилку. Я, признаться, тоже не могла представить себе этот диалог между Севой и Колпаковым. Да и в сущности, ведь это не Колпаков уводил Оксанку. Она сама к нему сбегала. Он не особенно-то и приглашал». Но, может, для мужского самолюбия думать иначе было бы приятнее? Зачем Севе лишний пинок больное место? Убедиться, что ему предпочли кого-то другого? Или я все привыкла мерить по себе? Хотя, что там мерить? Меня не бросали мужчины. Я делала это первой. Быстро теряя интерес, убеждаясь, что не смогу быть рядом с человеком, открывая для себя в избраннике Какие-то черты, с которыми ни за что не могла бы смириться. Наверное, мне не стоит применять собственную мерку к ситуации Севы и Оксаны. «Что с твоим лицом?» поинтересовался Матвей, и я вздрогнула от неожиданности. Настолько погрузилась в себя, что не заметила, как вышел из кухни Сева, а Матвей пересел ближе ко мне. «Что? Ничего, все нормально, а...» «Севка где?» «Нос пудрит!» Засмеялся Матвей. «Слушай, что-то он совсем...» «Ты знаешь, при всей своей негативной составляющей Оксанка всегда следила за ним, как за ребенком. Он ведь даже не знал, где у него носки чистые лежат. Она готовила ему одежду на завтра с вечера, выкладывала всё на специальную стойку в комнате, чтобы ему оставалось только встать, одеться и пойти на работу. Вздохнула я, вспомнив, как подруга аккуратно разглаживала складочки на рубашках и наутюживала стрелки на брюках, чтобы Сева выглядел пристойно. Наверняка теперь он в растерянности. Я же помню, как они первый раз расставались. Я к нему приехала. Там ведь в квартире было как в бомжатнике. У него посуда закончилась. Так он пластиковый накупил, чтобы выбрасывать. Матвей смотрел удивленно. До брака со мной он прекрасно жил один, и в его квартире царил идеальный порядок. А уж возле плиты Мажарову вообще равных не было. Хотя Сева тоже отлично готовил. Но то, что оставалось на кухне после, я даже вспоминать без содрогания не могла. А Оксанка хоть и ворчала, но убирала этот бардак, возвращая кухне прежний вид. Вернулся Владыкин, сел на свое место. Весь как-то нахохлился, как замерзший голубь. «Не знаю, как быть. К вам пришел, потому что вы друзья. И Оксану знаете хорошо. Ничего объяснять не надо». «Ты что же, думаешь вернуться?» Тихо спросил Матвей. Но Сева зажмурился и замотал головой. «Нет, но точно не сейчас». «Иначе она ничего так и не поймет. А она в любом случае не поймет, резко сказала я. И Матвей укоризненно покачал головой. «Не поймет, Сева. Разве ты сам не чувствуешь?» «И что? Разрешите ей совсем испортить себе жизнь, бегая за этим Колпаковым?» «У нее и так с психикой проблемы, ты-то знаешь, Деля. А он окончательно её добьёт, доломает». Сева вдруг вцепился в волосы и пробормотал. «Я не могу этого позволить!» Мы с Матвеем переглянулись. Севкино чувство долга мешало ему трезво оценить человека, с которым он прожил долгое время. Но, может, так тоже можно? Может, он в их паре как раз тот, кто любит? И ему не надо ничего, а только чтобы Оксанка была рядом. Сева... «Так и не мучайся тогда», – сказал Матвей негромко. «Просто вернись домой и принимай ее такой, как есть. Она ведь не изменится уже». «Ты не понимаешь, Матвей. Деля тебе не изменяла, не уходила от тебя и не возвращалась потом с видом побитой собаки. Тебе не приходилось думать о том, придет она сегодня ночевать или нет. Я разрываюсь между жалостью к ней и жалостью к себе, потому что это ведь не жизнь». «Так жить, как мы!» «И ты хочешь, чтобы мы за тебя выбрали, кого тебе жалеть?» Жестко произнес Матвей, и я даже почувствовала, как он весь сжался, как пружина. «Тебе, взрослому мужику, нужен совет, кого выбрать, себя или жену? Может, пора уже повзрослеть, Сева? Может, хватит уже держаться за маменькину юбку?» Владыкин поднял голову и смотрел на Матвея совершенно ошалелым взглядом. Он, конечно, рассчитывал на мою поддержку, но я молчала. Во-первых, считала слова Матвея совершенно справедливыми и правильными. А во-вторых, иногда меня тоже посещала мысль о том, что и Сева инфантилен, как Оксана. Потому у них по определению не может быть гармонии в отношениях. Когда никто не желает брать ответственность, и становиться взрослым, старшим. Какая тут семья? Двое детей не могут принимать даже совместных взвешенных решений, не говоря уже об индивидуальных. «Что, не нравится?» Продолжал Матвей, прекрасно видя, какое впечатление производят его слова на севку. «Ну, я не барышня тебе, чтобы льстить и приятные словечки произносить. Ты спросил совета? Так получи». «Поезжай домой, посади Оксану перед собой и спроси прямо, хочет она жить с тобой нормально или нет. И уже от этого отталкивайся, когда решение будешь принимать. А принимать, Сева, это решение придется именно тебе, раз уж так вышло, что ты мужчина в этой семье. И это тебе придется стать взрослым, наконец. Это все». Матвей откинулся на спинку стула, потянулся за сигаретами. Сева ошеломленно молчал, и даже рот у него слегка приоткрылся, так что вид у Владыкина был вообще не мужественный. Хорошо, что Оксанка хотя бы этого не видит. И вдруг его словно подменили. Сева вытянулся, как-то подобрался, даже исчезло его уже довольно внушительное пусто, обтянутое тонким свитером. Глаза заблестели, даже подбородок сделался почти что волевым. «А ведь ты прав, Матвей!» – произнес он медленно. «Ты совершенно прав! Я сам должен! Сам!» Он выскочил из-за стола так стремительно, что мы слегка опешили, и бросился в прихожую, уже оттуда прокричал. «Ребята, спасибо!» И хлопнул входной дверью, прежде чем мы вообще успели как-то отреагировать. «Что это было?» Медленно спросила я, вытягивая сигарету из пачки мужа. Он помог мне прикурить, пожал плечами. Мальчик Сева немного вырос, прямо на наших глазах. И мы расхохотались, привалившись друг к другу. Ульяна Напряженный и нервный день наконец-то закончился. Ульяна с облегчением выключила компьютер и еще пару минут посидела за столом, сложив перед собой сжатые в кулаки руки. «Домой не собираетесь, Ульяна Борисовна?» – спросил уже выходивший из ординаторской Авдеев, и она вяло откликнулась. «Да, собираюсь». «Устали?» – сочувственно продолжал Игорь. И Ульяна почувствовала смущение. Как будто он застал ее зачем-то постыдным. Нет, просто какой-то день выдался. Она встала, закинула на плечо ремень сумки. А вы домой, Игорь Александрович? Да, планирую сегодня отоспаться. Кстати, может перейдем все же на ты. Давай. Сразу согласилась она, удивившись, как легко выскочила это. Давай. И хорошо обрадовался Игорь, открывая перед ней дверь, ведущую на лестницу в переход. «Всё равно рано или поздно это произойдет. У нас тут по-простому, в ординаторской, так что...» «У нас очень хороший коллектив», – искренне призналась Ульяна, даже не заметив, что говорит «у нас», словно вопрос об окончании испытательного срока уже решился. И спросить можно, и посоветоваться. В прежней клинике Было немного по-другому. «Ну, у нас коллектив более-менее устоявшийся, все друг друга изучили. Да и к новым людям отношения нормальные. Не в школе ведь. Ты домой сейчас?» «Да, тут тоже устала. Хочу поспать, с мыслями собраться. Слышал же, что на меня свалилось сегодня». «Это ты про драгун? Наоборот, радуйся. Такой шанс!» Она своих только Мажарову бы доверила. Но он, видишь, сам что-то не того. Тебе не показалось, что у него что-то произошло?» Открывая дверку шкафчика, спросила Ульяна. «Всем так показалось. Филипп даже у Аделины спросил. Он бессмертный, что ли? Я бы не решилась». «Он не бессмертный. Он среди фаворитов. Аделина с ним какую-то работу научную делает, помогает». «Ну, вот вроде, как на правах приближенного. так она его отшила. Значит, что-то серьезное. «Плохо. А кто завтра вместо него оперирует?» «Никто. Он сам». «Отстранение?» «Ну, я думаю, Аделина Василькова уломала. Кстати, ты с Васильковым иголки не выпускай. Дядя Слава у нас мужик что надо. Всегда поддержит, поможет». «Буду иметь в виду», – улыбнулась Ульяна. Они распрощались на парковке. Ульяна села за руль и, выпустив машину Игоря Первой, двинулась следом. Однако за шлагбаумом ее ждал сюрприз в лице Стаса с букетом темно-бордовых роз. От неожиданности Ульяна резко затормозила, обдав Стаса снегом из-под колес, и неловко ткнулась в руль грудью. Миронов, встряхнув снег, открыл дверку пассажирского сиденья. «Ну ты даешь, Улькин. Хорошо не занесло. Давай-ка лучше я за руль сяду. Что-то мне с тобой боязно». «Ты... ты вообще как?» Послушно выбираясь из машины, спросила она. «Как сюда попал? Обычно рейсовым автобусом с автовокзала. Правда, у вас тут такой знатный цербер на воротах, что не просочишься». Садясь за руль и регулируя сиденье под свой рост, засмеялся Миронов. «Пришлось по лесу погулять, но, к счастью, недолго, а то обморозился бы. Ну что, домой или, может, в ресторан?» В голове у Ульяны все завертелось и зашумело. События развивались слишком быстро. Она не успевала толком понять, что произошло только что, а уже случалось что-то новое. Еще вчера утром она считала, что Стас ненавидит ее за то, что произошло с ним много лет назад. Но вечером он уже готовил для нее ужин в кухне ее квартиры, остался ночевать более того. И вот он встречает ее с букетом цветов, ушла к баума к клинике, приехав в мороз, на автобусе за город, что вообще происходит. А что по-твоему происходит? Заговорил голос, и Ульяна мысленно застонала. «Ты думаешь, что нужна ему? Не будь дурой. Он просто решил тебя отомстить. Сейчас он сделает все, чтобы ты опять в него втюрилась, а потом бросит тебя. Неужели ты не понимаешь? За что тебя любить? За то, что ты ему жизнь поломала? Ишь, расселся уже по-хозяйски. Но, конечно, такую дуру облапошить как у ребенка конфету отнять. Ульяна зажала уши ладонями, наклонилась вперед, ткнувшись лбом в бардачок. Розы, которые Стас положил ей на колени, посыпались на пол. «Уля, что с тобой?» обеспокоенно спросил Стас, притормаживая и съезжая с дороги на обочину. Она только мотала головой и не отвечала. Внутри все разрывалось. С одной стороны, Хотелось, чтобы Стас немедленно вышел из машины и исчез, а с другой, чтобы никогда больше не уходил. Ульяна хорошо запомнила то страшное ощущение, когда вернулась в клуб и поняла, что его там никогда больше не будет, как много лет не будет рядом вообще. Иногда, когда в мужской раздевалке было пусто, она пробиралась туда, прижималась лбом к дверке его шкафчика и стояла так, словно бы уткнувшись в грудь Стаса. Так, как делала раньше. Но вскоре этот шкафчик отдали кому-то из ребят, и Ульяна потеряла эту иллюзию близости с человеком, которого, возможно, никогда больше не увидит. Сейчас она тоже испытала то самое чувство острой боли от потери, и поняла, что ни за что не позволит себе больше пройти через это. Она взрослая, и ни мать, ни отчим ей вообще не указ. Ульяна выпрямила спину, вытерла слезы и, повернувшись к Миронову, твердо сказала. «Мы поедем в ресторан, прямо сейчас, а потом поедем ко мне». Стас только головой покачал. «Ох...» «Изменилась ты за эти годы, Улькин». «Что, такая я тебе не нравлюсь?» «Такая, даже больше», – засмеялся он, снова выезжая на дорогу. «Только не пугай меня больше такими перепадами настроения, ладно?» «Я постараюсь». «Ты так и не рассказал мне ничего о том, как у тебя сложилось». Они лежали в ее постели, переплетя руки. Стас курил, стряхивая пепел, стоявшее на его груди блюдце, а Ульяна, положив голову на его плечо, затаилась, ожидая ответа. «Зачем тебе это знать, Улькин?» Отсидел, вышел, вернулся. Он выпустил облачко дыма, погасил окурок и, убрав блюдце на пол, перевернулся на бок, не выпуская Ульяниной руки из своей. «Живу с матерью, Работаю в автосервисе. Это единственное, что мне оказалось доступно. Хорошо еще, что руки тем концом, что надо, вставлены. Клиенты у меня в основном денежные. Тачки дорогие пригоняют. Платят хорошо. Почему ты не женился? Зачем? И потом. Стас!» Перебила Ульяна, словно почувствовав, что он сейчас скажет. «Ну не надо». «Я не поверю, что за столько лет у тебя не было женщины или что ты все это время не мог меня забыть». «Ну и не верь», – спокойно отозвался он. Женщины были, конечно, а тебя никогда не забывал. Все гадал, где ты, с кем ты, особенно там, на зоне. Такие мучительные мысли были. Мать приедет на свиданку, я у нее спрашиваю. Улю не видела? Ну, она иной раз скажет, что нет. А иной раз и подкинет, каких новостей. Говорила, что в медицинский ты поступила, что потом в Москву ездила, что от матери съехала. Я все просил, чтобы она адрес твой новый узнала, но она ни в какую. «Ее можно понять», – тихо произнесла Ульяна, перевернувшись И спрятав лицо на его груди, она меня никогда не простит за то, что случилось с тобой, и будет права. Я испортила тебе жизнь. Причем тут ты? Я сделал так, как посчитал правильным. И, случись это снова, я бы ничего не изменил. Она удивленно посмотрела в его лицо, но Стас не шутил, говорил совершенно серьезно. И потом, Улькин, Продолжал он, свободной рукой поглаживая ее по волосам. «Ты ведь никуда не делась. Вот ты со мной лежишь. Все как раньше. И замужем не была. Ни семьи, ни детей. Одна работа. Так зачем вспоминать прошлое? Давай лучше про будущее поговорим. Мы потеряли столько лет. Но еще ведь не поздно. Ты молодая. Еще можем ребенка родить. А то и двух. «Ты шутишь?» «А похоже, я, может, только об этом и думал, там, на зоне. Выйду, найду тебя». «Что же искал так долго?» Стас тяжело вздохнул, перевернулся на спину, потянулся за новой сигаретой. «Страшно было. Я ведь толком ничего не знал, а адреса твоего никто не знал. Я же в клубе у всех спрашивал, даже у Степаныча». Но тот вообще сказал, не трогай, мол, девку, не береди ей все в душе. Она новую жизнь устраивает, карьеру делает. Вот я и подумал, зачем тебе я? У тебя другой круг общения, и вдруг уголовник. Стас! Да ведь это так и есть, Улькин. Я нормально к этому отношусь, все понимаю. Она вскочила, села на подогнутые под себя ноги и, убрав с лица прядь волос, уставилась в лицо Миронова. «Никогда больше такого не говори. Никогда. Мне все равно, кто ты. Я знаю, какой ты, и это важнее. И мне плевать на то, что думают и говорят другие». «Даже твоя мать?» «Тем более. Я больше не хочу делать вид, что мы семья, ездить к ним на чертовые пироги по пятницам» я не могу больше жить в этом лицемерии ульяна сорвалась с кровати подбежала к окну и распахнула его настежь словно в комнате было нестерпимо жарко но стас мгновенно оказался рядом захлопнул створку с ума сошла мороз на улице успокойся я тебя прошу все ведь хорошо мы взрослые люди к чему на кого то оглядываться давай жить так как мы чувствуем как сами хотим. Я обещаю, что никогда тебя не обижу». Он развернул ее к себе лицом и поцеловал. Ульяна обняла его и вдруг почувствовала, что из противоположного угла комнаты на нее устремлен такой знакомый тяжелый взгляд, от которого хочется съежиться и немедленно стать невидимой.